В эфире «Поэтический радиотеатр». Мы приглашаем вас послушать радиопостановку по поэме Евгения Боротынского «Цыганка». «Цыганка» Сочинение господина Боротынского Прощай, Елецкий, ты не весел и расцветает уж давно. Пошло мне впрок твое вино. Ух, я встаю на силу с кресел. Не правда ли, братцы, по домам? Нет, пусть попляшет прежде нам его цыганка, ангел Зара. Ну что, потешить нас нельзя ли? Ступай. Я сяду за рояль. Могу сказать, у вас будет пара. Ты охмелен, и в сон она уже давно погружена. Прощайте, господа. Гуляки встают, шатаясь на ногах, берут на стульях на столах свои разбросанные фраки. Прощай, Елецкий. До свидания. Прощайте, братцы. Добрый путь. И сокращая провожание... Дверь поспешает он замкнуть. Один оставшийся Елецкий брезгливым оком обозрел покой, Где праздник молодецкой Порой недавнюю гремел. Он чувство возбуждал двойное, Великолепие отжилое, Штовп полинялый на стенах, Межокон зеркала большие, Но все и в пятнах, и в лучах, В пыли завесы дорогие Давно нечищенный паркет К тому же буйного разгулья Всегдашний безобразный след Тут опрокинутые стулья Везде табачная зала, Стаканы среди стола С остатками задорной влаги Тарелки жирные кругом И вот На выпуске печном Строй, догоревших до бумаги И в блеске утренних лучей Уже бледнеющих свечей. Открыв рассеянной рукою окно, и Елецкий взор тупой, Взор туманенной мечтой Уставил прямо пред собой. Пред ним Светло озарена, наставшим утром от сна Москва торжественно Вставала. Под раннюю Лазурной мглой, блестящей Влагой блеск дневной река Местами отражала. Но он на пышную столицу Глядел с душевной Враждой. За что? О том в главе другой. Найдут особую страницу. Отца и матери Елецкий Лишился в годы те, когда Обыкновенно жизни светской Нам наступает череда. И свет узнал он, И сначала являлся вечер на три балла, С визитной карточкой порой Летел на выезд городской, Живее жизнью насладиться, Алкал безумец молодой. И начал с первых дней Томиться пределов Светских теснотой. Ему в гостиных стало душно, То было глупо, Это скучно. Из них Елецкий мой исчез, И на желанном им просторе Житьем он новым зажил вскоре Между буянов и повес. Развратных, своевольных правил Несчастный кодекс он составил, Но мысли буйством увлечен, Вдвойне молву озлобил он. С Москвой и Русью он расстался, Края чужие посетил, там промотался, проигрался И в путь обратный поспешил. Своим пенатом возвращенный, всему решительным венцом, Цыганку взял к себе он в дом. И общим мнением пораженный, сам рушил он над ним, Смеясь со светом остальную связь. Когда с цыганкой молодою судьба Елецкого свела, Своей разгульную душою она мила ему была. Я горя знать не буду с нею. каких тяжелых черных дум мне иногда гнетущих ум Свободной резвостью своею не удалит она сейчас. Кому при блеске этих глаз приснятся мрачные печали? Так думал он, но дни мелькали, К ее душе своей душой на продолжительное время не мог пристать летский мой. Ему потом устали стали в бремя, затеи дело удалой. Не принимая в них участия, уж он желал другого счастья. Души, с которой мог бы он делиться всей своей душою, Надеждой темной увлечен, он заре пробовал порою передавать свои мечты, но образованного чувства язык для дикой красоты был полон странной темноты. Тут нашей повести начало. Неделя светлая была, и Подновинская звала граждан московских. Все бежало, все торопилось старым лад Жильцы лачу, жильцы палат Меж балаганов оживленных Ежеминутно осажденных нетерпеливую толпой Давно бродил Елецкий мой Окинув взорами собрание, В одном остановил внимание Он на девице молодой Давно он знал ее заочно. С его глазами ненарочно Глазами встретилась она. Их выражением смущена Покрылась краской живою И отвела тихонько взор. Охвачен бедственной межою Незрел Елецкий с давних пор Румянца этого святого. Упадший дух, подъемля в нем, Он был для путника ночного Деницы розовым лучом. Он к милой думой умиленной летит. Меж тем она встает, Девицу руку подает ее сосед, старик почтенный, Из балагана идут вон, и их в толпе теряет он. Узнать душою не в покое, он жаждет имя дорогое, И незнакомка названа. Гражданка сферы той она, Того злопамятного света, С кем вопрометчивое лето В избытке гордом юных сил, сам в бой неровный он вступил. Незамечаемо, неведом за милую бродил он следом в тени задумчивых дубров, прекрасных пресненских прудов, в аллеях стриженных бульвара между красавец городских искал он девы дум своих. Не для плестательного дара актеров наших Посещал он душный театральный зал. Елецкий, сцену забывая, С ложе не сводил очей, В которой Вера молодая Сидела, изредка встречая Взор, остановленный на ней. Вкусив неполное свидание, Елецкий приходил домой, Исполнен мукою двойной. Но, полюбив свое страдание, Такой же встречи с новым днем Искал в безумии своем. Однажды погасал свежее июльский день, Бульвар Тверской дремал под нисходящим мглой, Пустела длинная аллея, царица тишины и сна Высоко поднялась луна, но со знакомыми своими Еще в болтливом забытье сидела вера на скамье. В соседстве, Незамеченный ими, залипой, темной и густой, Стоял влюбленный наш герой. Перчатку вера уронила, Поспешно поднял он ее и подал ей. Лицо свое к нему с испугом обратила молодая дева. Разговор прервав, на нем остановила встревоженный, но долгий взор. Что ж, и сомнительное счастье мгновенных бедных этих встреч ему осенняя ненастья не позамедлило пресечь. Покрылось небо облаками, дождь бесконечно ли вмелил, И вот мороз его сменил, застыли воды, снег клоками на мостовую повалил. Но вот в известном маскараде должна быть вера. Ожил он, и в полнадежде в полдосаде лилей деятельный сон. Призраки всех веков и наций Гуляют феи, визири, полишинели, дикари Их мучит без мистификации Но не выходит хитрых фраз Я знаю вас, я знаю вас Ни у кого для продолжения Не достает воображения Признаться надо было. Не нам, сугробов северных сынам Приноравляться к детям юга Метелей дух не создал нас Для их блистательных враказ, к чему неловкая натуга, мы сохраняем холод свой в приемах живости, чужой. Елецкий из ряду выходит и веру чуть сумяно сводит. Скажите, ради бога, кто вы? Вы любопытны, как дитя. Итак. Со мною, не шутя, вы познакомиться готовы. Нежданным именем моим я испугаю вас. Как скучно. Все шутки. Я не склонен к ним. Я стерег вас добродушно. Я дух. И нет глуши жилья, где бы я незримый не был с вами. Все чутким ухом слышу я. Все вижу зоркими очами, не бойтесь. Слушаю, гляжу, я с полной преданностью дружбы. Неожидаемые службы я вам догадливо служу. Однажды перед вашими очи я в виде смертного предстал. В ту пору сумрак летней ночи мне образ видимый давал. Вы узнаете? Ваши сказки вы продолжите до утра. Смотрите. Все снимают маски. Снимите же свою. Пора. Не мне. Оставьте убеждение. Я не исполню ваш приказ. Лицо открыл бы я для вас без выражения, без значения. Нет, нет. Я вспомню веселей сей разговор непринужденный, почти нежданно уловленный счастливой маской в моей, чем взор холодного смущения Которую на лицо мое вперите вы, когда ее сниму я вам из угождения. Нет, я б не мог его снести. Прощайте. Я не здешний житель. В мою безвестную обитель я должен вовремя сойти. Илецкий тихо удалился, уж был у выхода и зал совсем казалось покидал, но у дверей остановился. Взглянуть еще раз он желал, на веру Тихий взор он встретил, мольбу немую в нем заметил, укор в нем дружески постиг. И скинул маску В этот миг Пред ним лицо другое стало Очами гневными сверкало И дико поднятой рукой Грозило вере И пропала С Елецким вместе за толпой Едва веселыми лучами день новый окна озарил, Елецкий скорыми шагами уже по комнате ходил. В покое том же, занимая диван, Цыганка молодая сидела бледное лицом. Усталость выражали очи, Казалось, в продолжении ночи Их Зара не смыкала сном. Другой мечты душою полон, К ней напоследок подошел он. «Что это смотришь ты, совой?» Послушай, Зара, что с тобой? Да молви слово. Ах, мой Боже. Ты ждешь ответа моего. Вот он. Я знаю, от чего ты так доволен. Отчего же? Давно я брошена тобою. Ты сутки целые порой двух слов со мной не произносишь. Любимых песен петь не просишь. Да и по твоя душа уж так смертельно заболела? И ее вчера я разглядела. Совсем, совсем не хороша. Так вот в чем дело. Зара знает. Какая ждет ее судьба За то, что служит, угождает Тебе по воле, как раба. Сознатной знатной барышней своей Ты обвиняешься, а с нею простишься. Ее на двор метлою выметут, как сор. Ты совершенно с ума сбродишь. Какие странные мечты. По пустякам горюешь ты, И на меня тоску наводишь. А что бывало? Говорил. Ко мне ласкай то и дело. Тебя я, Зара, полюбил. Жить одному мне надоело. Будь мне подругой. Со мной живи под кровью одной. Что ж вышло? Из моих речей... Тобой забыта половина. Я говорил, твоя судьбина Не будет скована моей. Покуда люба жить со мною, Живи, Наскучило, прощай, Былую радость поминай. С твоей свободой той порою Я выговаривал мою. Но я тебя не узнаю, И сердце будущим тревожа Ты на цыганку не похожа. Ваш род беспечен? Проклят он. Он человечество лишен. Нам чужды все края мирские. Мы на обиды рождены. Забавить приходить чужие для пропитания мы должны. И я, как вы, отвержен светом, И мне враждебен сердце-глаз. Не распадется, верь мне в этом, цепь сопрягающая нас. Как часто в середине бала, когда уж музыка играла или попури, или катильон. И Вера со своим танцором, на скучу пошлым разговором, Погружена в сторонний сон, глазами молча провожала Среди блистательного зала, пред нею вьющие щиты, Елецкой речью своей, нежданно слышимый за нею, Вдруг прерывал ее мечты. Вера, дайте мне ответ. Я знаю многое, говорят, мне городская злоба трубит. Сжился я с враждой маловы, но вы, что думаете вы о том, который вас так любит? Что все другие, даже мне еще известнее, как право, а вас рассеянная слава. Как должны верить ей вполне? Вам всех известней. Вы всех строже, но почему же, отчего же? Когда глаза мои в тот раз меня в обман не приводили, словами вашими сейчас двух, ни одну вы оскорбили. Я вашей искренности рад. Уже в судьбе моей стократ я с вами жаждал объяснения. Примите исповедь мою. Весьма во многом нет сомнений, Останусь я без извинения, Но ничего не утаю. Елецкий в тягостную повесть Минувших дней своих вступил, Свою запутанную совесть Он перед верой обнажил. С ее случайной знакомкой, свою смуглой однодомкой Своё сближение передал, Как сам его он понимал. Одним внушением унылым, Души томимой пустотой, Союзом столько же постылым Теперь ему, как ей самой. Ошибся я в себе и в ней. Нет, нет, я не был с ней дружен. Я для души ее не нужен. Нужна другая для моей. Природа веру сохранила живою нежную душой. Она и чувствует судила с опасной в жизни полнотой. Она еще не рассудила, не поняла души своей, но темную мечтою в ней она уже проговорила. Странна ей суетность была. Она плениться не могла ее несвязанной судьбиной. Хотела в сердце у нее себе избрать кумир единый и тем, осмыслить бытие. Тут романтические встречи с героем повести моей. Его задумчивые речи тревожить стали душу ей. Одно, быть может, впечатление ей берегло воображение. Его рассеял он! С какой благополучной душой с тех пор она ему внимала! С какой сладостью о нем в невольном забытье своем уединенная мечтала! Как новой жизнью дыша легко ей было, Как блистала, как ликовала в ней душа. Летели дни, свои свидания Елецкий с верой продолжал, И с каждым больше упования любви своей он обретал. Любим я с ропотом и мукой Елецкий сам свет вердил. Великой постуш подходил, и с верой скорую разлукой Разлукой долгую грозил. Он ждет удобного мгновения. И Вера, время разлучения предвидя, Днями дрожит, и их считает и грустит. Уехал дядя в тихой зале, При свете двух свечей одна, Твердила на своем рояле Урок докучливый она Полна душой другой заботы Насильно всматривалась в ноты Вдруг Протянувшись перед ней Закрыла их рука чужая